Нифльхейм. Мы неслись по реке, глотая ледяную воду. Я ничего не видел вокруг, так как зажмурил глаза из-за фонтанов брызг. Интересно, я первый прохожу рафтинг на собаках или были еще психи? Не знаю, как я не задушил собаку, вцепившись мертвой хваткой ей в шею. Волна накрыла нас с головами, но Алая сумела вынырнуть и продолжить сплав. Пальцы на руках онемели, и я понимал, что долго так не выдержу. Очередная ледяная волна сорвала меня со спины собаки. Сначала я взлетел вверх, потом уверенно пошел на дно. Я отчаянно бил руками и ногами по воде, не понимая, куда мне двигаться. Меня накрыла паника, я стал захлебываться, но продолжал бороться с рекой. «Неожиданный конец моему путешествию», — подумал я. Внезапно под рукой я почувствовал что-то скользкое и живое. Погружение вниз замедлилось. Но воздуха уже не хватало, и тут я начал всплывать вверх. Я лежал на скользкой шкуре какого-то животного, которое выплыло на поверхность. Попытавшись удержаться на нем, обхватил его руками и ногами, судорожно отплевываясь и хватая ртом воздух. Резкий взмах хвоста, и я лечу на ледяной берег. Или я удачно попал, или костюм Модгут помог. Но при падении только отшиб пятую точку. Руки и ноги были целы, что весьма странно при таких обстоятельствах. Я лег на спину, дышал и смотрел на снежные облака. Этот мир встретил меня не очень приветливо. Что-то мокрое ткнулось мне в щеку. Я повернул голову и увидел тюленя, морда, покрытая шерсткой жесткими усами и очень умными глазами. Спасибо тебе, родной! «Как мне отблагодарить тебя?» Тюлень смешно фыркнул и задвигал усами. «Ты не умеешь разговаривать? А может, ты хочешь есть?» Мощное тело приподнялось на ластах. Он повернул голову к реке. «Какая еда! Мне нужна твоя помощь! Мой детеныш-белек застрял меж ледяных айсбергов! Я еле остановил тебя в надежде, что твои собаки могут немного подтопить лед и спасти моего белька!» «Мне жаль детеныша, но я понятия не имею, где сейчас собаки. и Я выжил только благодаря тебе. А что произошло с гончими, я не знаю». Тюлень шумно вздохнул. «Да, это я тебя вытащил из реки. Но я же и столкнул тебя в воду. Прости, по-другому задержать тебя в Нивльхейме было невозможно. Этот мир жесток и назван темным миром. Многие ошибочно зовут его «туманным». Это первозданный мир холода и льда. Лед сковал не только землю, но и сердца тех, кто проживает на этой земле. Просить помощи неоткуда. Я отчаялся, но не мог проститься со своим долгожданным детенышем и решил погибнуть рядом с ним, занырнув под айсберг. Кинув прощальный взгляд на облака, я замер. Надо мной кружили вороны Одина. Они-то и рассказали, что по реке будет плыть человек, на огненных собаках, и чтобы я воспользовался шансом. Помоги мне, Эрик, времени почти нет». И тюлень заплакал. Сердце разрывалось, глядя на него. «Если вороны дали подсказку тюленю, то в моих силах ему помочь». Алые гончие уже нашли меня и сидели за спиной несчастного животного, выплескивая из пасти язычки пламени. «Вас и вызывать не нужно, вы уже тут». Аллы, помогите спасти белька и используйте для этого все силы. Это мой первый вызов, вы не можете отказать. Собаки дружно рванули к реке и, перепрыгивая с льдины на льдину, пропали из виду. Мой новый приятель тюлень очень шустро для своего веса отправился за ними. Я остался в одиночестве. Этот мир был един с Хельхеймом, но более суров и молчалив. Листья на деревьях были железные, покрытые коркой льда. Я еще раз мысленно поблагодарил помощницу Хель, великан Шумотгут за одежду. Без нее я однозначно бы погиб. Все эти малые случайности, где я глушил свой страх и ужас, доброжелательно относясь ко всем существам, помогали мне пройти мой путь. Я меняюсь. Я чувствую это. Вроде что-то мелькнуло за сугробом. Я не решался подойти ближе, но внимательно осматривал все вокруг. Мне кажется, или сугроб шевелится. Я, не мигая, уставился на то, что изначально принял за сугроб. Оно однозначно еле заметно двигается. Это существо наконец перестало прятаться, но я все равно не мог разглядеть его. Ресницы облепил иней, и видимый обзор был как в тумане. Мохнатое и большое... Больше меня раза в два существо встало на ноги или на задние лапы и побежало в чащу. Оказывается, этот лес не такой уж и мертвый. Интересные лохматики тут обитают. Местный аналог Йети, что ли? Неважно. Главное то, что меня не сожрали. А я, наконец, услышал живые звуки в этом краю безмолвия. Урчание, повизгивание и мощные шлепки ласт на заснеженной корке льда. Команда спасателей возвращалась. Судя по всему, спасательная операция удалась. Я понимал радость малыша и его родительницы. Это все-таки была мать. Белек был очень милым и голодным. Он буквально захлебывался молоком, жадно его глотая и причмокивая под боком кормящей мамаши. Шерстка у малыша была белая и пушистая, как кроличий хвостик. Глазки... Черные бусины сочетались с такого же цвета носом. Если радость тюлени была понятна, то радостное повизгивание и виляние хвостов гончих меня удивило. Накормив белька, мамаша о чем-то урча переговаривалась с алыми собаками. Они синхронно кивали головами. Потом тюлениха пошлепала к реке, оставив свое чадо на мое попечение. Гончие же дружно разводили костер. Один пес таскал заснеженный валежник, другой сушил его пламенем из пасти, а третий разжигал костер. Даже в этом неуютном мире могут существовать минуты радости. Мирно потрескивающий костер и рыбины, которые я насаживал на прутья и жарил для себя и собак. Тюлениха, наловив рыбы нам, заодно наелась сама, только ей нужна исключительно сырая рыба. И сейчас она, прижавшись к малышу, дремала. Я щедро делился с собаками едой, и один из псов, после того, как они насытились, решил заговорить со мной. А я уж начал думать, что эти волшебные существа не умеют разговаривать. «Первый раз для нас специально готовят еду. Они кидают отходы в виде голых костей и черепов. Мы это оценили. И знаешь что? Вызова от тебя не было. И мы не мчались из Хельхейма тебе на помощь. Мы сами вытащили из ледяной тюрьмы теленка на спор». у тебя по прежнему три вызова и пес хитро оскалился не важен ледяной холод и сумрак если в душе тепло и ты не один мы всей компанией смотрели на огонь и каждый думал о своем я стал воспринимать всех существ которые сейчас со мной и которые были на моем пути как равных и даже более того я не ставил границы между человеком как разумным существом и зверем который по земному мышлению ниже на несколько ступеней. Мы равны, в чем-то каждый сильнее или слабее другого, но люди не выше. Природа создала нас для созидания, выстраивая между нами определенные отношения, но человека обуяла гордыня. Зверь из помощника превратился в слугу или жертву, и только благодаря человечеству звери теряют свои дома, свои территории, леса, поля и реки, которые также жизненно необходимы людям. Зверь убивает, чтобы прокормить себя, а зажравшиеся повелители мира уничтожают миллионы себе подобных ради наживы. Животные не умеют лгать, предавать, а люди... Так чем мы выше? Грустно. Какая же у меня миссия? Разве в силах одного человека поменять мир? Я мелкая песчинка в этой песчаной буре. Что-то тут не так. Проходя миры в одиночестве, я могу набраться опыта, знаний и прочего нужного, жизненного багажа. Но один я почти бессилен. Мне нужна команда, друзья. Наверняка я встречу таких, но буду терять, оставляя их в пройденном мире. Непонятная ситуация. Возможно, она решаема. Посмотрим. Я вздрогнул, когда мокрый нос ткнулся в мою щеку. Тюлениха смотрела на меня своими умными глазами. «Не грусти! Миром правят события и случайности, и часто бывают очень неожиданные повороты. Время все решит. Только ты будь внимателен и не упускай шансов. Возможно, и моя помощь тебе пригодится. Ты спас меня и моего детеныша. К сожалению, я не могу часто отлучаться от него, но в любом из миров...» Рядом с любым водоемом ты можешь позвать меня, и я с удовольствием накормлю тебя и твоих спутников рыбой. Вызвать меня можно только один раз. Мое имя — Агод. Удачи тебе, путник. Нам пора уходить. И тебе не советую задерживаться в нашем мире. И Агод с бельком пошлепали к реке. Затушив костер, я позвал гончих, забрался на спину самому крепкому псу И мы помчались вдоль берега к источнику Хвергельмир. Собаки неслись с большой скоростью, видимо, алые псы вообще не знали, что такое усталость. Мелькавшая перед глазами дорога не радовала разнообразием. Звенящую тишину нарушал лишь вой ветра, который сопровождал нас, и ледяные деревья лениво покачивали железной листвой. Мертвая, заснеженная зона. Так бы я описал Нифльгейм. Гончие затормозили на заснеженном плато у обрыва. Я осмотрелся вокруг. Заснеженный лес замер немым изваянием застывших деревьев. Жизнь в этом мире остановилась под ледяным покровом. Звенящая тишина, холод и мертвый лес. Мрачное неприветливое место. Подойдя к краю обрыва и посмотрев вниз, я подумал. Неужели мое путешествие закончилось? Не смогу туда прыгнуть. Не знаю, какие силы нужны человеку для прыжка в кипящую бездну. Огромный шипящий котел. Именно так выглядел этот источник. Брызги кипящей воды вырывались из глубокого темного колодца и, взлетев, возвращались в бурлящее чрево. Шум грохочущей воды перекрывал все другие звуки. Я попятился назад. И тут сильный толчок в спину оторвал меня от земли, сознание буквально взорвалось и я с воплем полетел в кипящий источник.